«Ваш корабль?» — ошеломленно переспросил испанец и еще более ошеломленно добавил. «Ваш костюм?» Но тогда, ничего не понимая, он огляделся вокруг, а затем еще раз внимательно осмотрел каюту, останавливаясь на каждом знакомом предмете. «Может быть, я сошел с ума?» — наконец спросил он. «Но ведь этот корабль, вне всякого сомнения, ягас «Да, это Синкальягас». когда испанец умолк, а взгляд его стал еще более беспокойным. «Господи помилуй!» — закричал он, как человек, испытывающий сильную душевную муку. «Может быть, вы скажете мне, что и Дон Диего да Испиноса — это тоже вы?» «О, нет! Мое имя Блад. Капитан Питер Блад. Ваш корабль...» Так же, как и этот изящный костюм, принадлежат мне, как военные трофеи. Вы же Дон Диего, мой пленник. Как неожиданно показалось Дону Диего это объяснение, все же оно слегка успокоило испанца, так как было более естественно, нежели то, что он уже начал воображать. «Но значит, тогда вы не испанец?» Вы се моему испанскому произношению. Я имею честь быть ирландцем. Вы, очевидно, думаете, что произошло какое-то чудо. Да, так оно и есть. Но это чудо создал я, у которого, как можете судить по результатам, неплохо варит голова. И капитан Блатт вкратце изложил ему все события последних суток. Слушая его рассказ, испанец попеременно то бледнел, то краснел. Дотронувшись до затылка, Дон Диего нащупал там шишку величиной с голубиное яйцо, полностью подтверждавшую слова Блада. Широко раскрыв глаза, испанец уставился на улыбающегося капитана и закричал. — А мой сын? Где мой сын? Он был со мной, когда я прибыл на корабль. Ваш сын в безопасности. Как он, так и грибцы вместе с вашим канониром и его помощниками крепко закованы в кандалы и сидят в уютном трюме. Дон Диего устало вздохнул, на его блестящие черные глаза продолжали внимательно изучать смоглое лицо человека, который стоял перед ним. Обладая твердым характером, присущим человеку отчаянной профессии, он взял себя в руки Ну что ж, на сей раз кости упали не в его пользу. Его заставили отказаться от роли в тот самый момент, когда успех был уже у него в руках. Со спокойствием фаталиста он усмирился с новой обстановкой и хладнокровно спросил. «Ну а что же дальше, господин капитан?» «А дальше?» — ответил капитан Бладт. «Как человек гуманный, я должен выразить сожаление, что вы не умерли от нанесенного вам удара. Ведь это означает, что вам придется испытать все неприятности, связанные с необходимостью умирать снова». «Да?» Дон Диего еще раз глубоко вздохнул и внешне невозмутимо спросил, «А есть ли в этом необходимость?» В синих глазах капитана Блада промелькнуло одобрение. Ему нравилось самообладание испанца. — Задайте этот вопрос себе, — сказал он. — Как опытный и кровожадный пират, скажите мне, что бы вы сделали на моем месте? — О, но ведь между нами и есть разница. Дон Диего уселся прочнее, опершись локтем на подушку, чтобы продолжить обсуждение этого серьезного вопроса.